Глава 9. В воскресенье Тревис обратил внимание на то, что аппетит Эйнштейна по-прежнему оставлял желать лучшего, но в понедельник 29 ноября дела у ретривера, казалось, были в полном порядке. В понедельник и вторник Эйнштейн съедал все без остатка и читал новые книги. Он чихнул всего лишь один раз и не кашлял вовсе. Пес пил больше воды, чем раньше, но не слишком много. А если он и проводил больше времени у камина, бродил по дому с меньшим энтузиазмом. Ну что ж, зима быстро вступала в свои права, а всем известно, что поведение животных меняется в зависимости от времени года. В книжном магазине в Кармеле Нора купила настольный ветеринарный справочник для владельцев собак. Она провела несколько часов за кухонным столом, внимательно изучая его и выискивая возможные объяснения поведения Эйнштейна. Нора вычитала, что апатия, частичная потеря аппетита, чихание, кашель и повышенная жажда могли вызываться сотней разных недомоганий, а могли совсем ничего не значить. — Похоже, единственное, что у него не может быть, так это простуды, — сказала она. — Собаки, в отличие от нас, не простужаются. Но к тому времени, когда Нора раздобыла этот справочник, симптомы недомогания у Эйнштейна настолько уменьшились, что она решила, он абсолютно здоров. В кладовке Эйнштейн с помощью скребл сообщил им, «Исправен как скрипка». Наклоняясь к псу и поглаживая его, Тревис сказала, «Ну, думаю, тебе лучше знать». «Почему, говорят, исправен, как скрипка?» Возвращая карточки на место, Тревис объяснил, «Ну, потому что это значит совершенно здоров». «А почему это значит здоров?» Тревис поразмыслил над этой метафорой «исправен, как скрипка». и понял, что не сможет объяснить, почему оно означает то, что означает. Он хотел узнать у Норы, она подошла к двери в кладовку, но тоже ничего не придумала. Достав лапы еще буквы и расположив их носом в нужном порядке, ретривер спросил, «Почему, говорят, надежный как доллар?» «Надежный как доллар означает «в полном здравии», — проговорил Трэвис. Но рассказал, обращаясь к собаке. Это выражение проще пояснить. Когда-то доллар США был самой надежной, самой стабильной в мире валютой. Полагаю, это и сейчас так. Многие десятилетия он, в отличие от других валют, не подвергался значительной инфляции. А значит, не было причин разочаровываться в нем, и люди стали говорить «я надежен, как доллар». Конечно, доллар сейчас не тот, что прежде, и поэтому эта поговорка справедлива лишь отчасти, но мы все еще продолжаем ею пользоваться. Зачем продолжать ею пользоваться? Потому что мы так привыкли, пожала плечами нора. Почему, говорят, здоров как лошадь? Лошади никогда не болеют? Собирая карточки и укладывая их на место, Тревис заметил. — Нет, на самом деле лошади, несмотря на свой размер, хрупкие животные, они легко заболевают. Пес выжидательно посмотрел на нор. Она сказала, — Наверное, мы говорим здоров, как лошадь, потому что эти животные выглядят сильными, и нам не верится, что они могут заболеть, хотя это случается то и дело. — Придется тебе привыкать, — сказал Тревес, — собаки что мы люди часто говорим вещи кажущиеся на первый взгляд бессмысленными нажимая лапой на педаль выпускающие буквы пес сообщил им вы странные существа тревис взглянул на нору и они рассмеялись под словами вы странные существа ретривер вывел но я вас все равно люблю Такие любознательность и чувство юмора, казалось, больше, чем что-либо другое, свидетельствовали о том, что Эйнштейн теперь полностью выздоровел. Это было во вторник. В среду, первого декабря, Нора рисовала в студии на втором этаже, а Тревис занимался проверкой системы безопасности и уходом за оружием. В каждой комнате было тщательно спрятано какое-нибудь оружие. Под мебелью, за шторами или в кладовке, но всегда где-то под рукой. У них было два дробовика Мосберг с револьверными рукоятками, четыре Смита Вессена 19 модели, заряженных пулями 357-го калибра, два пистолета 38-го калибра, которые они возили с собой в пикапе и Тойоте, карабин УЗИ и два пистолета УЗИ. Они могли бы приобрести весь свой арсенал законным путем в местном оружейном магазине после того, как купили дом и зарегистрировались в графстве, но Тревис не мог ждать так долго. Он хотел, чтобы уже в первую ночь на новом месте у них было оружие, поэтому при посредничестве Ван Дайна в Сан-Франциско они с Норой нашли нелегального торговца оружием и купили все, что нужно. Естественно, им не удалось бы приобрести устройство автоматической стрельбы для УЗИ законным путем, но они купили такие устройства в Сан-Франциско, и теперь карабины-пистолеты УЗИ были полностью автоматическими». Тревис ходил по комнатам, проверяя, так ли положено оружие, не запылилось ли оно, не нуждается ли в смазке и полностью ли заряжены магазины. Он знал, что все в полном порядке, но ему было спокойнее, если раз в неделю устраивалась такая проверка. Хотя Тревис уже много лет не носил формы, прежняя военная подготовка и привычки были у него в крови и под влиянием обстоятельств всплыли на поверхность быстрее, чем он ожидал. Прихватив с собой Мосберг, он вместе с Эйнштейном также обходил кругом дом, останавливаясь у каждого небольшого инфракрасного датчика, которые были спрятаны везде, где только можно, за камнями и растениями, за стволами немногих деревьев на углах дома, за старым гнилым сосновым пнем в конце подъездной дорожки. Тревис Открыто купил компоненты датчиков у торговца электронными изделиями. Датчики были устаревшими, но он выбрал их, поскольку был знаком с ними еще со времен своей службы в группе «Дельта», и они годились для его целей. Провода от датчиков тянулись под землей к сигнальному устройству, спрятанному в одном из кухонных шкафов. Когда система включалась на ночь, ни одно живое существо, крупнее енота, не могло подойти к дому ближе, чем на тридцать футов, или пробраться в амбар, расположенный за домом, не включив сигнальное устройство. При этом не было ни звонков, ни забывания сирены, потому что это спугнуло бы аутсайдера, и он мог сбежать, а им не хотелось отпугивать его. Они хотели его убить». Поэтому при срабатывании сигнального устройства включались радиоприемники во всех комнатах, настроенные на такую громкость, которая не насторожит аутсайдера, но сможет предупредить Тревиса и Нору. Сегодня, как и обычно, все датчики были на месте. Все, что надо было сделать Тревису, это стереть тонкий слой пыли, покрывший линзы. «Дворцовый ров в отличном состоянии, мой господин», — сказал он. Эйнштейн одобрительно заворчал. В ржаво-красном амбаре Тревис с Эйнштейном осмотрели приспособления, которые, как они надеялись, преподнесут аутсайдеру неприятный сюрприз. В северо-западном углу полутемного помещения, слева от большой вращающейся двери на стенной полке, был закреплен стальной баллон со сжатым воздухом. В противоположном юго-восточном углу задней части здания, за пикапом и автомобилем, на такой же полке стоял точно такой же баллон. Они напоминали большие пропановые баллоны, которые используются в летних домиках для приготовления пищи, но в них находился не пропан. Они были заполнены закисью азота, которую иногда не слишком точно называют «веселящим газом». Первая струя действительно могла развеселить вас и заставить смеяться, но вторая накаутировала бы, прежде чем смех успел сорваться с ваших уст. Дантисты и хирурги часто пользуются закисью азота при анестезии. Тревис купил баллоны там же в Сан-Франциско у торговца медицинской техникой. Включив в амбаре свет, он проверил манометры на обоих баллонах. Давление было в норме. Помимо большой вертящейся двери, в амбаре была еще одна поменьше, в рост человека, расположенная в задней его части. Других дверей не было. Пару окон на чердаке Тревис забил досками. По ночам, когда включалась сигнальная система, маленькая задняя дверь оставалась не запертой. Тревис надеялся, что аутсайдер, намереваясь приблизиться к дому под прикрытием амбара, Попадется в ловушку. Когда он войдет, сработает механизм, который захлопнет и запрет за ним дверь. Передняя дверь, уже запертая снаружи, не даст ему выйти в эту сторону. Сразу же после того, как захлопнется ловушка, большие баллоны с закисью азота освободятся от всего своего содержимого менее чем за минуту, поскольку Тревис снабдил их клапанами экстренного выпуска подсоединенными к сигнальной системе. Он законопатил все щели в амбаре, чтобы газ не мог улетучиться через них, прежде чем откроют одну из дверей. Аутсайдеру не удастся спрятаться в пикапе или Тойоте, так как они будут заперты. В амбаре не останется ни уголка, где можно будет укрыться от газа. Не пройдет и минуты, как существо потеряет сознание. Тревис. Подумывал, не применить ли ему какой-нибудь отравляющий газ, который, вероятно, можно было бы найти у нелегальных торговцев, но потом решил этого не делать, поскольку, если что-нибудь пойдет не по плану, опасность для него, Норы и Эйнштейна будет слишком велика. После того, как аутсайдер потеряет сознание, Тревис сможет просто открыть одну из дверей, проветрить амбар, войти туда с карабином УЗИ, и убить эту тварь. В самом худшем случае, если во время проветривания аутсайдер и придет в себя, он все еще будет не нетвердо стоять на ногах и плохо соображать, и с ним будет легко справиться. Убедившись, что в амбаре все в полном порядке, Тревис и Эйнштейн вернулись во двор за домом. Декабрьский день был прохладным, но безветренным. Лес, окружавший усадьбу, казался неестественно тихим. Деревья стояли неподвижно под низко нависшим над ними небом серо-голубыми облаками. Тревис спросил, — Аутсайдер по-прежнему идет сюда? Быстро вильнув хвостом, Эйнштейн ответил, — Да. Он уже близко. Пес втянул носом чистый зимний бодрящий воздух. Он прошел через двор на север по направлению к окружавшему участок лесу и снова вдохнул, вытянул голову и напряженно уставился в глубь деревьев, затем проделал то же самое с южной стороны. У Тревиса создалось впечатление, что на самом деле псу не нужны были зрение, слух и обоняние при поисках аутсайдера. Он следил за ним особым образом, отличным от того, каким бы выслеживал кугуара или белку. Тревис полагал, что собака прибегает к неведомому шестому чувству. Назовите его психическим или, по крайней мере, квазипсихическим. Использование ретривером обычных чувств было, вероятно, или курком, запускающим эту психическую способность, или просто привычкой». Наконец Эйнштейн вернулся к нему и издал какое-то странное завывание. — Он что, близко? — спросил Трэвис. Пес понюхал воздух, затем оглядел окружающий их мрачный лес, как будто не зная, что ответить. — Эйнштейн, что-нибудь случилось? В конце концов ретривер пролаял «нет». — Аутсайдер подбирается к нам? «Колебания», затем «Нет». «Ты уверен?» «Да». «Действительно уверен?» «Да». Когда Тревис открыл дверь дома, ретривер отвернулся от него, прошел к заднему крыльцу и замер, оглядывая в последний раз двор и мирный, молчаливый темный лес. Затем легкая дрожь пробежала по его телу, и он вошел вслед за Тревисом в дом. Днем, во время осмотра оборонительных приспособлений, Эйнштейн был ласковее обычного. Часто терся о ноги Тревиса, прижимался к нему и всячески старался вызвать ответную ласку, поглаживание или почесывание. Вечером, когда они втроем, сидя на полу в гостиной, смотрели телевизор, а затем играли в скрэббл, пес продолжал ласкаться. Он то и дело клал голову на колени то Норе, то Тревису. Казалось, его вполне бы устроило, если бы ему до самого лета почесывали за ухом и гладили. За время, прошедшее после их первой встречи в предгорьях Санта-Аны, у ретривера несколько раз бывали всплески чисто собачьего поведения, когда с трудом верилось, что он обладал интеллектом сродни человеческому. Сегодня он вновь был в таком настроении. Несмотря на проявленную им во время игры в Скребл сообразительность, он уступил только Норе и получал чертовское удовольствие от составления слов, слабо намекающих на ее пока еще незаметную беременность. Он был, тем не менее, просто собакой. Нора и Тревис закончили вечер легким чтением, детективными романами. Но Эйнштейн не захотел, чтобы они утруждали себя, вставляя книгу в его приспособление для переворачивания страниц. Вместо этого он улегся на полу перед Нориным креслом и мгновенно уснул. — Он какой-то немного заторможенный, — сказала Нора Тревис. Но он ведь все съел за ужином. И потом у нас действительно был трудный день. Дыхание спящего пса было нормальным. И Тревис не волновался. Он даже меньше, чем прежде, беспокоился за их будущее. Проверка всех мер предосторожности вновь внушала ему уверенность в то, что они справятся с аутсайдером, когда он доберется до них. И благодаря смелости и преданности Гаррисона дилворта все попытки правительственных органов обнаружить их были сорваны, возможно, навсегда». Нора снова с большим энтузиазмом занялась живописью, а Тревис решил использовать свою лицензию агента по продаже недвижимости и сразу же после уничтожения аутсайдера приступить к работе под именем Симуэля Хайта. А если Пес и был немного вялым, ну что ж, он, без всякого сомнения, был более энергичен, чем в последнее время, и завтра или самое позднее послезавтра снова станет самим собой. Этой ночью Тревис спал без всяких сновидений. Утром он поднялся раньше Норы. Когда Тревис принял душ и оделся, Нора тоже была уже на ногах. По дороге в ванную она поцеловала его, куснула в губу и пробормотала сонные уверения в любви. Глаза ее припухли, волосы спутались, зубы нечищены, но он все равно затащил бы ее в постель, если бы она не сказала «Можешь застрелить меня, Ромео?» Сейчас мое единственное желание пара яиц, бекон, тост и кофе. Тревис спустился вниз и, начав с гостиной, принялся открывать внутренние ставни, впуская утренний свет. Небо казалось таким же низким и серым, как вчера, и он не удивился бы, если бы пошел дождь. В кухне Тревис обратил внимание на то, что дверь в кладовку открыта и в ней горит свет. Он заглянул внутрь в поисках. но единственным указанием на пса было послание, составленное им ночью. Скрипка сломалась. — Не надо доктора. Пожалуйста. Не хочу обратно в лабораторию. Боюсь. Боюсь. О, Господи, Боже мой! Тревис вышел из кладовки и крикнул. — Эйнштейн! Никто не залаял в ответ и не прошлепал ему навстречу. Окна в кухне все еще были закрыты ставнями, и света из кладовки было недостаточно, чтобы осветить всю комнату. Тревис рывком включил свет, собаки не было. Он вбежал в кабинет, ретривера там тоже не было. С почти до боли колотящимся сердцем Трэвис помчался наверх, перепрыгивая через ступеньки, заглянул в третью спальню, которая в один прекрасный день станет детской, а затем в комнату, служившую норе студий, но Эйнштейна нигде не было. Не было его и в главной спальне, не было даже под кроватью, куда в отчаяние заглянул Трэвис. Какое-то мгновение он никак не мог сообразить, Куда, черт возьми, подевался пес и стоял, прислушиваясь к нориному пению в ванной? Она до сих пор не знала о том, что произошло, и Тревис уже направился было к ней, чтобы сказать о случившемся, как вдруг вспомнил о ванной на первом этаже. Он выбежал из спальни через холл и понесся вниз по лестнице так стремительно, что чуть не потерял равновесие и не упал, и там... В ванной комнате между кухней и кабинетом нашел то, что искал. В ванной стояла ужасная вонь. Пса, всегда такого аккуратного, стошнила в унитаз, но у него не хватило сил, а может быть, ясности ума, чтобы спустить за собой воду. Эйнштейн лежал на боку, на полу. Тревис опустился на колени рядом с ним. Ретривер не шевелился, но был жив. жив. Тревис слышал его дыхание, но оно было хриплым. Узнав голос Тревиса, он попытался поднять голову, но у него не было сил пошевелиться. Его глаза. Господи Иисусе, его глаза. Очень мягко Тревис приподнял голову собаки и увидел, что эти всегда такие удивительно выразительные коричневые глаза потускнели. Из них медленно стекала водянистая желтая жидкость, она запеклась на его золотистой шерсть, такие же липкие выделения текли из ноздрей. Положив руку на шею ретривера, Тревис почувствовал затрудненное и неритмичное сердцебиение. «Нет», — сказал Тревис, — «о, нет, нет, этого не будет, парень, я не допущу, чтобы это случилось». Он опустил голову ретривера на пол, встал и повернулся к двери, а Эйнштейн, едва слышно, завыл, как бы желая сказать, что не хочет оставаться один. «Я сразу же вернусь, сразу же!» — пообещал Тревис. «Держись, парень, я быстро!» Он понесся вверх по лестнице еще быстрее, чем прежде. Сердце его колотилось с такой силой, что казалось сейчас вырвется из груди. Тревис тяжело дышал. Нора только что вышла из-под душа и стояла в ванной голая, с нее стекала вода. Тревис выпалил, быстро одевайся, нам срочно нужен ветеринар, ради бога, поторопись. Она в ужасе спросила, что случилось. Эйнштейн, скорее, я думаю, он умирает. Он сдернул с постели одеяла и, оставив нору одеваться, поспешил вниз в ванную комнату. Прерывистое дыхание ретривера, казалось, за эту минуту, что тревис отсутствовал, стало еще хуже. Он сложил одеяло в четверо, затем положил на него пса. Эйнштейн испустил болезненный стон, как будто каждое движение причиняло ему боль. Тревис сказал спокойно: спокойно, с тобой все будет в порядке. В дверях показалась Нора. Она на ходу застегивала влажную блузку, поскольку, чтобы не терять времени, надела ее прямо на мокрое тело. Волосы у нее были влажные. Задыхаясь от волнения, Нора проговорила, «Ох, мохнатая морда! Нет, нет!» Она хотела наклониться и потрогать ретривера, но нельзя было медлить, Тревис сказал, «Подгони к дому пикап». Пока Нора неслась к амбару, Тревис, как мог, укутал Эйнштейна в одеяло, так что из него виднелись только голова, хвост и задние лапы. Безуспешно, стараясь не причинять ретриверу боли, Тревис взял его на руки и понес из ванной через кухню на улицу, захлопнув за собой дверь, но не заперев ее. Сейчас ему было наплевать на безопасность. Похолодало. Вчерашнего спокойствия как не бывало. Вечно зеленые деревья раскачивались и дрожали, и было что-то зловещее в их ощетинившихся и гольчатых ветвях. Другие, стоящие с голыми ветвями, вздымали в мрачное небо свои черные костлявые руки. Нора в Амбаре завела пикап, взревел мотор. Тревис осторожно спустился с крыльца и медленно пошел к подъездной дорожке, ступая так аккуратно, как будто нес в руках тончайший старинный фарфор. Порывистый ветер, казалось, обладал какой-то злой волей. Он поднимал его волосы, хлопал свободными концами одеяла, взъерошивая шерсть на торчащей из-под одеяла голове Эйнштейна, и стремился оторвать от Тревиса пса. Но рекрутер развернула пикап и остановилась, поджидая Трэвис. Вести машину будет она. Верно замечено. В определенные критические моменты, во время больших эмоциональных переживаний, женщины лучше мужчин умеют взять себя в руки и делать то, что надо. Сидя на пассажирском месте и укачивая лежащего у него на руках завернутого в одеяло пса, Тревис был не в состоянии вести автомобиль. Его била сильная дрожь, и он понял, у него из глаз непрерывно катятся слезы с того самого момента, когда нашел Эйнштейна на полу в ванной комнате. У Тревиса случались тяжелые минуты во время службы в армии, и даже во время опаснейших операций, проводимых группой «Дельта», он никогда не поддавался панике или страху. Но в этот раз все было по-другому. Это ведь был Эйнштейн. Это был... Его ребенок! Если бы ему пришлось сесть за руль, Тревис, наверное, сразу же врезался бы в дерево или съехал с дороги прямо в кювет. У Норы тоже в глазах стояли слезы, но она не поддавалась им. Она кусала губы и ехала дальше, как если бы ее специально готовили к участию в трюках во время киносъемок. В конце грунтовой дороги они свернули направо, и по извилистому шоссе «Пасификост» Поехали на север, в Кармел, где должен быть хотя бы один ветеринар. Во время поездки Трэвис разговаривал с Эйнштейном, стараясь успокоить и подбодрить его. «Все будет в порядке, в полном порядке. Все не так плохо, как кажется. Ты будешь как новенький». Эйнштейн захныкал и слабо заворочился на руках у Тревиса, и тот понял, о чем думает пес. Ретривер боялся, как бы ветеринар не обнаружил у него в ухе татуировку. Тогда он поймет, что она означает, и отправит его обратно в Банудайн. «Не бойся, мохнатая морда, никто не сможет отнять тебя у нас. Клянусь тебе, никто». Им придется сначала иметь дело со мной, и у них ничего не выйдет. Ничего. Ничего, — мрачно подтвердила Нора. Но Эйнштейн, прижатый в к груди Тревис, отчаянно затрясся. В памяти Тревис всплыли слова, выложенные на полу в кладовке. Скрипка сломалась. Боюсь, боюсь. — Не бойся, — умоляюще произнес он. — Не бойся. Бояться нечего. Несмотря на идущее от сердца заверение Тревис, Эйнштейн дрожал и боялся. И Тревису тоже было страшно.